Глава четырнадцать Не успела проснуться, как в голове раздалось. «Доброе утро, Соня! Вылезай из своей теплой постели! Пора уже работать!» «Страж! Жду в столовой!» Я заскочила в ванную, быстро оделась и побежала на долгожданную встречу. Увидев шестилапую громадину, не удержалась и повисла у него на шее. «Страж, как я рада тебя видеть!» хед довольно заурчал и ответил. «И я рад, необычная человечка. Я принес тебе бармакульку». Он кивнул в сторону стола. Там лежало что-то размером с футбольный мяч, темно-серое, покрытое короткими волосками и местами коричневой листвой. Совсем-совсем неаппетитное я с сомнением покосилась на заморское угощение и тут же услышала хитрый смешок тхеда знал же что люди такое не едят а приколоться возможности не упустил юморист любопытство все же пересилило и я осторожно села рядом с плодом подарок заворочался и открыл три пары желтых глаз таких воплей ужаса наша столовая еще никогда не слышала я свалилась со стула и, продолжая визжать, отскочила к стене, мысленно ставя себе галочку, прощупывать все, что дарит непонятное. Это было не столько страшно, сколько неожиданно. В столовую тут же ворвались Светлана и Жан. Мгновением позже появилась Надя. Они столпились в дверях, соображая, от кого меня спасать. От испуганно моргающего нечто на столе или от ухахатывающегося до визга «Простите!» – засмеялась я, облегченно усаживаясь на подоконнике. Не ожидала, напугалась. Барбакулику испугалась!» – ржал Тхет, уже валяясь на полу, истерично перебирая в воздухе лохматыми лапами. «Я бы тоже завизял, если бы на моей тарелке сидела это!» С отвращением сказал Жан, наблюдая, как мой подарок открыл беззубый рот и высунул слюнявый язык пытаясь дотянуться до ближайшей солонки. «Мерзость какая!» Надя подошла ближе, с отвращением разглядывая бармакульку. «Что это?» «Тхедово лакомство», представила я. Страж перестал ржать, растянулся на полу, охая и ухая. «Ладно». Он тяжело поднялся на лапы. «Если не хочешь, то я сам им позавтракаю». «Стой!» — крикнула я, а бармакулька, завидев перед собой лохматую морду, закатила глаза и упала в обморок. — Не ешь ее? — Почему? — удивился Тхет. — Это мой подарок, оставь. — Ты же все равно есть не будешь. — Если оно несъедобное, это не значит, что оно мне не нравится. Мясной плод, надо же. Я подошла к подарку, осторожно дотронулась до его шорстки. Ничего, вроде как киви трогаешь только очень тёплый киви. Пробежалась пальчиками по его бокам. Бармакулька поежилась и тихо захихикала. «Кажется, у нас появился домашний зверек, вздохнул Жан. «Это плод», возразил страж. «Да как хочешь, ест все сладкое и пьет много воды». «Дрянь какая, и название, и вид поганые. Мясной плод, дурость». Усаживаясь за стол подальше от моего подарочка, буркнула Светлана. «Ну, тебе полезно. Будет за кем приглядывать, чтобы всякие нехорошие мысли в голову не лезли». «Мальчик или девочка?» – спросила я, играя со своим подарком в моргалке. «Оно!» – ответил Тхет. «Ну, назову тебя кулей. Будешь девочкой. Хочешь конфетку?» Я осторожно подняла бармакульку за плотные теплые бока отчего мой подарочек мило улыбнулся и уставился на меня открытым доверчивым взглядом я послала ему ощущение сладкого и взамен получила море обожания. но как такое можно не любить не носи это ко мне запротестовал жан поздно отозвалась я скрываясь за дверями кухни я с бармакулькой кулей в рюкзаке и полными карманами конфет Сидела на трухлявом бревнышке, уставившись на вершину горы. Жигулевский заповедник, одно из красивейших мест на земле. Есть в этих горах тайна, магия, сказка. При одном только взгляде на могучую красоту от восторга сладостно замирает сердце. Здесь столько жизни И какие-то разумные мрази обосновались в укромном уголочке и откровенно издеваются над людьми, диктуя свои условия. Никогда бы не подумала, что такое оснащение технически возможно. Эти щиты, о которых говорил профессор, скрывали не только саму базу, но и закрывали ее территорию от любого проникновения, даже от эмпатов. Они блокировали мысли. Люди, конечно, тоже что-то подобное умеют, но это – пустота. Полная пустота, да еще и отводы врубили на полную – Отводами мы называли искусственные силовые поля, вызывающие у человека, например, чувство страха или эйфории. Здесь повсюду витал страх. Мы устроили лагерь на таком расстоянии, на котором было возможно терпеть тревогу, и теперь дерганные, нервные сидели на бревнышках и кочках и ждали. Все ждали меня. А я тупо смотрела на гору, на вершину, где, по идее, должна прятаться база пришельцев. Мы не могли даже вместе с Тхедом прошибить мощный, укрывающий гостей щит. Там было глухо, словно мертвая зона. Если бы не данное космопоиска и не это странное ощущение мертвого места, я бы никогда не пришла сюда кого-то искать. Суки! Я сняла обертку с шоколадки и, не глядя, бросила в раскрытый рюкзак, висевший у меня на плече. Сразу же послышалось довольное посасывание. «Я не могу пробить такой заслон. Сама не могу». «Ладно, говори», – затребовала Светлана. «Вижу, у тебя есть безумная идея. Озвучивай». Всегда она все замечает. «Ну?» – я помялась. «Есть одна». «Просим». Сквозь зубы процедила Надя, едва справляясь со своим неврозом. «Можно у кого-то из вас отключить все чувства разом. Что-то одно я не смогу, а вот превратить в зомби можно». «Это даст возможность подойти и осмотреться», — кивнула Света. «Я пойду». Такая бесстрастная, одно слово, цемент. «Ты будешь дышать, слышать, видеть, но все остальное отключится», — предупредила я. «Ни самосохранения, ни осторожности, ничего, понимаешь?» Если случится опасность, ты не почувствуешь ничего, даже не вспомнишь, что нужно делать. Наша память основана на этих чувствах. Нет чувств – нет памяти. Света подумала немного, повертела в руках автомат и снова произнесла. «Я пойду. Я всегда буду на связи и при камере. Как только заметите что-то подозрительное или аппаратура начнет отказывать, прикажите, и я вернусь». Приказом я подчиняться буду? Будешь? Что нужно делать? Расслабься. Я усмехнулась, встала с бревнышка. А я пока пойду, найду кустики. Я ненадолго. Спустившись немного со склона, попыталась найти укромное местечко для личных нужд. Но неожиданно споткнулась, упала на живот и с бешеной скоростью покатилась вниз, беспомощно цепляясь за тонкие травинки. Впрочем, скольжение быстро прекратилось. Я приземлилась в кучу листвы и веток. Бармакулька в рюкзаке подавилась шоколадкой. «Ох ты, мое милое создание!» Я открыла рюкзак. Куля натужно кашляла, не выпуская шоколадку из пасти. Легонько хлопнула ее сзади и тут же услышала довольное чавканье. «Прости меня, буду внимательнее смотреть под ноги». Поднялась, посмотрела наверх. Высоко. «Хорошо, что я не в пропасть упала». Поежившись от невеселых мыслей, вылезла из кучи и решила сначала воспользоваться кустиками, а уж потом звать на помощь. Завершив свои дела, вылезла из импровизированной уборной и увидела это. На маленькой полянке стоял странный агрегат, напоминающий надутый треугольник. Несомненно, это был летательный аппарат, внеземной. «Попались, голубчики!» Осмотрелась, никого поблизости не увидела. А вот внутри кто-то был. Я осторожно просканировала аппарат и уловила четкий мыслительный процесс. Один. Вот удача. Подошла к аппарату, обошла его и заметила открытый шлюз. Любопытство пересилило страх. Я тихонько забралась внутрь и с опозданием вспомнила обещание никуда не лезть. Шлюз закрылся. Я почувствовала движение. «Батюшки, лечу!» Напугавшись до судорог, пробралась к тому месту, где сидел водитель странного транспортного средства и на автомате вырубила его, не подумав о том, чем мне грозит такой поступок. Когда очнулась, скрюченная под коробками, услышала тихие стоны. Это пилот подавал признаки жизни. Брать в плен и бежать к нашим. Пробралась в кабину, благо никаких дверей в тарелке не было и увидела тощего человечка, сидящего за рулем. Человечек пыхтя пытался выбраться со своего места. Увидев меня, он истошно заорал и замахал руками. Напугался бедолага. Пришлось его вырубить. Я таких гуманоидов вживую еще не видела. Очень похож на человека. Голова, ноги, руки, но все странного сероватого цвета. Голова лысая, но не такая большая, как показывают на картинках. Глаза раскосые, почти без ресниц. Большие и темные, но довольно красивые. Сказочные, я бы сказала. Маленькие аккуратные ушки, небольшой прямой нос, аккуратный рот с тонкими губами, тощий. Но, несмотря на его точенную фигурку, самой вытащить пленника не удалось. Он или она оказался невероятно тяжелым. Пришлось снова включать его, чтобы облегчить себе жизнь. «Это не видение», – простонал гуманоид, разглядывая меня своими невероятными глазами. «Кто ты? Что ты тут делаешь?» «Значит телепат. Хороший телепат, прям как мой тхет. Но я предпочла говорить вслух. Он привыкнет читать мои звуки, и я смогу закрывать от него свои мысли». Беру тебя в плен. Я вспомнила про оружие, достала пистолет и направила его на свой трофей. Не будем такими агрессивными. Пленник испугался, затих. Не будем. Вылезай, выходи на улицу. Выхожу, но ты убери оружие. Вылазь давай. Гуманоид осторожно отстегнулся, медленно поднялся со своего места и кинулся на меня, отбирая пистолет. Вырубила, попинала. Забрала оружие и включила снова. «Еще раз рыпнешься? Застрелю!» Грозно пообещала я. Он понял, выбрался наружу. Вышла за ним, осмотрелась и зло сплюнула. Места-то незнакомые. Сколько же мы пролетели? «Что тебе от меня нужно?» На свету гуманоид выглядел вполне прилично. Выше меня на целую голову. Одет во что-то вроде легкого камуфляжа. На ногах вроде как ботинки. Почти человек. А вокруг лес. И мы вдвоем со странным типом. Вот я дура. «Что тебе от меня нужно?» Вопрошал мой пленник. Судя по внешнему виду, мужик. «Буду тебя обменивать на нашу делегацию», ответила я, не переставая целиться в него. «Зачем вы наших людей у себя заперли?» Гуманоид замер и вдруг неожиданно рассмеялся, даже расслабился. «Мы никого не запирали, ты ошибаешься!» «Где люди?» «У нас произошла авария!» Объясняя, пленник встал, расставив ноги и совсем по-человечески скрестив руки на груди. «Мы сами застряли под силовым полем. Произошел сбой системы, и пока ее не починят, никто выбраться не сможет». «Но ты-то выбрался!» — прищурилась я. «Я в этот момент был на вылете». Вот ты и налетел. Что с нашими людьми? Ничего. Ждут, как и все наши. Он огляделся, покачал головой. Мы очень далеко от базы. Здесь дикая местность. В это можно было поверить. Затеряться здесь, расплюнуть. А учитывая, какую скорость развивают их корабли со старта, мы попали. Как мне к тебе обращаться? Спросил гуманоид. Я удивлённо приподняла бровь. «Мы тут надолго застряли», – страдальчески усмехнулся он. «Шаттл разбит, и я его починить не смогу. Пока нас найдут, пройдет время». «Я уж думала об этом, знаю». «Вот засада». «Опусти оружие», – снова попросил он. «Это ни к чему хорошему не приведет. «Попытаешься сбежать – застрелю». «Куда я побегу?» Засмеялся он, присаживаясь возле своей тарелки. «Я не приспособен жить в лесу». «Вот в этом мы похожи. грёбаная цивилизация». В рюкзаке зашевелилась бармакулька. Я убрала пистолет, достала ее из рюкзака и погладила, успокаивая. «Ничего, Куля, у нас много шоколада. Надолго хватит. Одна беда – воды нет». «Что, Что это?» Глазастый аж поднялся, как его удивил мой питомец. «Куля», — ответила я, — «бармакулька». «На Земле точно нет таких экземпляров. Я занимаюсь изучением фауны планеты. Подобных не встречал». «Это подарок из другого мира», — вздохнула я. «Тут таких и нет». «Кто ты?» — снова спросил он. «Давай знакомиться. Я Мар». «Тень», — ответила я. Незачем ему знать все подробности. Можно посмотреть. Он потянул руки к моей зверушке. Куля взвизгнула, закатила глаза и изобразила обморок. Нельзя, понял Мар. Он снова сел, и я, подумав, примостилась рядом. Вот и поработали. Вот и побереглись. Вот мне дома попадет. Нужно звать на помощь. Я вздохнула, представляя будущую взбучку. — Как? — Свяжусь со своими, они нас найдут. — Здесь ваша связь не работает, а моя — бесполезна. Мар повернул ко мне голову, и на его губах скользнула грустная улыбка. Было невероятно интересно наблюдать человеческие эмоции на нечеловеческом лице. — Моя связь везде работает. Причувствуя серьезный разговор, я позвала стража. — Где ты? Что ты наделала? Зачем? Я вздохнула, но признаваться пришлось во всем. «Короче, мы тут застряли, потерялись». «Кто это мы?» «Да я и пленный гуманоид». «Он представляет для тебя опасность?» Взглянула на Мара. тот грустно смотрел на густые кроны деревьев. «Нет, не думаю. Мы уж поборолись немного. Я оказалась круче». «Я в шоке, а профессор в ярости». «Не сомневаюсь. Найдите нас?» «Где вы?» «Не знаю. Наш шаттл застрял под деревом». «Тут велели передать? Как появишься, посадят под замок». «Да вы найдите сначала». «Вышлют вертолеты, но вам нужно будет себя обнаружить». «Придумаем что-нибудь. Спасибо». «Как будем себя обнаруживать?» — спросила я, повернувшись к Мару. Тот сидел, выпучив и без того огромные глаза, и смотрел на меня, сжав губы. «Чего?» — насторожилась я. «Я знаю, что сейчас было. Мысли на расстоянии. Какая чистая работа!» «Сюрприз!» — я скривила рожицу. «Как обнаруживать себя будем?» «Не знаю». Он все еще был в прострации в моем шатле ничего такого нет там вообще ничего нет он у меня после ремонта на плановом полете одна пустая тара из под запасных деталей эх достался же товарищ по несчастью пришлось думать самой и я полезла на дерево что ты, ты делаешь? делаешь удивился мар наблюдаемой тщетной попытки вскарабкаться по огромному стволу лезу зачем Нужно обнаружить хоть какой-то ориентир, чтобы помочь в наших поисках. Я посмотрю сверху, вдруг чего увижу. Ох, нелегкая эта работа забираться на сосну. Через минуту адских трудов я благополучно съехала вниз. Вот гадство. А можно я попробую? Скромно предложил Мар. Да, пожалуйста. Он легко вскочил на нижнюю ветку и ловко стал карабкаться наверх. А чего ты раньше молчал? Зло завопила я. Мар посмотрел вниз и, улыбнувшись, ответил. «Это было так забавно!» Я проглотила оскорбление, с завистью наблюдая за его ловкими движениями. Забавно ему. «Что там?» Спросила я, когда он добрался до вершины. «Деревья много и никакого ориентира. Мы в ловушке». «Обалдеть! Все приплыли, то бишь прилетели». Села под дерево и принялась грустить. «Может, костер разведем?» Выдала я очередную мысль, когда Марс спустился на землю. «Маленькие не заметят», — ответил он, присаживаясь рядом. «А большим все тут выжим, да и сами сгореть можем. У меня нечем развести огонь». «У меня тоже». «Нужно выйти на широкую открытую местность. Там больше шансов». «И куда идти?» «Не знаю». Я вздохнула, достала из рюкзака свою Колю и, глядя в ее желтенькие глазки, спросила. «А ты случаем не знаешь, где тут широкая открытая местность?» Коля весело взвизгнула и соскочила с моих колен. «Знает? Она знает, куда идти. Ну, конечно же, она же растение». Коля покрутилась на месте и куда-то весело покатилась. «Колобок!» Мы вскочили и поспешили следом. «Страшно, нас ведет Бармакулька». «Куда ведет?» Хет был явно удивлен. «Не знаю, но, похоже, она в курсе. Ты знал, что они ориентируются в лесу?» «Я с едой не разговариваю». «Мы ищем место, где нет деревьев, поляну или что-то в этом роде». «Разумно. Она и вправду вас ведет». Похоже, в Бармакульках я открыла для стража что-то невообразимое. Да. Удачи. А что вы делаете на нашей планете? Спросила я, недоверчиво поглядывая на Мара. Изучаем, занимаемся наукой, ничего плохого. И очень стараемся быть незаметными и никому не навредить. Я прекрасно понимаю, что вы испытываете, потеряв своих людей на нашей базе. Ну, наука так наука. Знаем, плавали. Мы шли за кулей, и только теперь я почувствовала, какой здесь воздух. Окрыленная свободой ступала по мягкому ковру из запавших иголок и тонких веточек. Сквозь высокие кроны могучих сосен весело пробивались яркие лучи летнего солнца, местами разгоняя призрачную тень. Мир вокруг, наполненный светом и теплом, дышал жизнью. Мы шагали в теплой тишине, слушая лишь шуршание сухих иголок под ногами и тихое попискивание кульки. Иногда, сдобренное далеким эхо, раздавались течи голоса, иногда мягкий хруст тонкой ветки. Вокруг было удивительно тихо и спокойно, но в то же время наполнено жизнью. В воздухе витало столько невообразимых запахов, что кружилась голова. Странно, но когда я была занята работой, все это исчезало с глаз, словно пряталось от меня. Какое-то время мы шли довольно бодро, но вскоре Коля начала уставать. Пришлось сделать привал и кормить ее шоколадом. Только вот воды у нас не было, но Коля пока и не просила. «Скоро начнет темнеть», — Мар напрягся, представляя, наверное, ночку в лесу. «Начнет», — согласилась я. «Нужно устроиться на ночлег. На дереве, например». «Согласен. Тут и волки встречаются, и рыси, и кабаны». «Короче, есть кому нами отужинать», – сделала я заключение. «И пистолет не поможет». «Не спорю». Я посадила бармакульку в рюкзак, и мы принялись искать дерево. Нашли быстро, а вот забираться пришлось долго. Мне». Мар смотрел-смотрел, да и решился предложить помощь. Согласилась, залезла. И как тут спать? С трудом устроилась на одной ветке, а Мар на другой. И мы приготовились к ночевке. Я и не думала, что ночи в лесу такие страшные и длинные, да еще и холодные. За лихватский стук моих зубов звонко разносился по всему лесу, привлекая, как мне казалось, все жуткие звуки в округе. «Замерзла», — послышалось с соседнего гнезда. «Очень! Может, сядем рядом? У меня уже все конечности оледенели». «Ладно, иди сюда». Мар ловко перескочил ко мне, устроился за спиной и несмело обнял за плечи. Отбросив все приличия, я крепко прижалась к его груди. Какое-то время мы в унисон тряслись от холода, но потом согрелись. Я устала и уснула.